Глава 20. Мы вышли из подъезда и направились к автомобилю. Черт, покрышка сдохла. Выругался Астров и сердито пнул ногой колесо. Ты садись, я быстро подкачаю. Я уселась на переднее сиденье и тут же вставила ключик в отверстие бардачка. С этим ключиком в последние дни я не расставалась и совала его во всевозможные отверстия, зная, какое значительное место занимает в жизни человека случайность. На этот раз мне не повезло. Ключик вошел охотно, а вот вытащить его не удалось. Когда Евгений подкачал колесо и селся на водительское место, я, виновато взглянув на него, сказала «Вот». «Что вот?» – удивился он. Глазами я показала на торчащий из замка ключик. «Вытащить не могу». «А зачем ты его туда совала?» Задал он резонный вопрос, на который у меня был ответ, но поделиться им я не могла. Поэтому я пожала плечами и сказала. «Не знаю, просто так». Евгений схватил мой ключик и резко дернул с абсолютно нулевым результатом. «Не поломай!» – вскрикнула я. «Конечно, поломаю!» – возмутился он, дергая ключ. «Суешь сюда всякую дрянь, а потом кричишь, не поломай!» «А как, по-твоему, я попаду в свой бардачок? У меня там лежат важные кассеты, завтра я их должен передать». «Куда?» «В надежные руки, мать твою!» К моей радости, после некоторых мучений ключик удалось извлечь целым и невредимым. Евгений брезгливо посмотрел на него и протянул мне. «На, ты больше никуда не суй!» Сказал он и нежно потрепал меня по щеке. «Хорошо!» Согласилась я и взяла ключик с твердой решимостью куда-нибудь сунуть его сразу же, как представится такая возможность. Она представилась мне очень скоро. Едва Елена открыла нам дверь, и я вошла в прихожую. Пользуясь испугом Елены, побежавшей приводить себя в порядок, и отсутствием Сергея, мы застали их за каким-то делом, я сунула ключик в замок кейса, стоящего на полу. Единственное, что доставило мне удовлетворение, это то, что ключик хорошо и вошел, и вышел, но поворачиваться при этом он не захотел. Было очевидно, что он не от этого кейса. «Ты что делаешь?» – испуганно зашипел на меня Евгений. Из его памяти еще не стерлась трагическая история с отделением для перчаток. «Все в порядке?» – сказала я, поспешно пряча ключ в карман. Дискутировать было некогда, потому что из спальни вышел Сергей и, страшно смущаясь, поприветствовал меня, после чего пожал руку Евгению. Я поймала себя на мысли. «Да, на насильника он действительно совсем не похож. А жаль». Елена пригласила нас на кухню к чаю и пирогу. Вы что, помирились? Украдкой шепнула ей я, хищно высматривая, нет ли здесь работы для моего ключика. Да, что? Она испытующе посмотрела на меня и добавила. Ты же сама говорила, что он ни в чем не виноват. И он так говорит. Слушать, что, говорят мужчины, раз последнее дело, сказала я, протягивая ей купюру значительного достоинства. Ты бы лучше сбегала за бутылочкой хорошего вина И еще купи чего-нибудь к столу Евгений сегодня урвал кое-что, хочет отметить это дело Естественно, я врала, деньги были мои И дала я их для того, чтобы выпроводить Елену Потому что решила взять быка за рога Что ты делал в кустах? Спросила я сразу же, как только за Еленой закрылась дверь В каких кустах? Опешил Сергей Тех, что растут у меня под домом. Евгений, изумленный таким натиском, попытался что-то сказать, но я показала ему кулак, призывая к молчанию. Он смирился. Сергей же тупо глядя на мой кулак спросил. А с чего ты взяла, что я был в тех кустах? Не вздумай отпираться, на всякий случай предупредила я. Тебя там видели. Если хочешь, чтобы все осталось между нами, лучше признайся честно. Что ты там делал в позапрошлую субботу, в день вечеринки?» Угроза подействовала. Сергей густо покраснел и признался. «Ну, помочился я там. Так что там все порядочные люди мочатся. Не в подъезд же идти». Я тут же испытала глубокое отвращение к ключику, лежащему в моем кармане. Вот глупая, хоть догадалась его помыть. В хлорке. Помочился и что? Решила я продолжить допрос. Что ты делал дальше? А ничего не делал. Развел руками Сергей. Вот видишь. Радуясь за друга, воскликнул Евгений. Не делал он ничего. А ты молчи. Прикрикнула я и пронзительным взглядом Просверлила Сергея Значит, не делал ничего А если хорошенько подумать Если припомнить все основательно Евгений заерзал на стуле Его нервозность говорила, что я на правильном пути Сергей беспомощно посмотрел на меня, на друга И, словно бросаясь с обрыва, выдохнул Если основательно, то сказал, что я «Наверное, пойду. Пошел». «Куда пошел?» – строго спросила я. «Домой. К себе домой». «А кому ты это сказал?» «Так Ивану. Ивану и сказал». Евгений напрягся, а мне стало ясно, что теперь уже не ясно ничего. «Какому Ивану?» – с горькой тоской спросила я. «Так Федоровичу», – ответил Сергей, после чего мой Астро вдохновенно закричал. Эй, дурак! Выдал Ваню! Надо же! Выдал Марусиного Ивана!» В этом утверждении было столько изумления, словно он никак не мог поверить в сей печальный факт. «Ну нахрена ж ты выдал его?» – закричал Евгений, стуча кулаком по лбу Сергея. «Где твои мозги? Она ж теперь все расскажет Маруся! А, -а, -а что?» «Я ничего», – оправдывался тот. «Ты-то ничего! А ему теперь как жить? Ты что, не знаешь Марусю?» Судя по тому, как побледнел Сергей, он Марусю знал. И еще мой шизанутый собирался идти с этим Иудой в разведку. Я красноречиво посмотрела на Евгения, мол, что ты скажешь теперь? Однако теперь он говорил много и непонятно. Вспоминал зачем-то, как Иван пошел в ларек и купил там яда, как они травились потом в его автомобиле, как поставили автомобиль на стоянку и решили идти пешком, но поехали на метро. Все это было ужасно интересно, но меня мучил один вопрос. «Зачем же вы полезли в кусты?» – спросила я. «Версии множатся, как кролики на воле». По версии Евгения в кусты упал Сергей. По версии Сергея в кусты зашли помочиться. Ужас! Три бугая в наши кусты. Удивляюсь, как не было потопа. Зато совершенно ясно, почему они так медленно растут. Я их сажала еще ребенком. И если бы не такие, как вы, быть бы у меня под окном лесу. Какая разница? Зачем мы туда полезли? Возмутился Евгений. Ты что собиралась выяснять? Вот это и выясняй. Когда Серега покинул кусты, там еще оставался Иван. «Следовательно, к Сереге не может быть никаких претензий!» «Конечно!» – воскликнула я. «Теперь все претензии только к Ивану Федоровичу!» Евгений схватился за голову, Сергей же напротив втянул свою голову в плечи. Он понятия не имел о моих претензиях, но уже панически боялся их. «Что ответил тебе Иван Федорович, когда ты заявил, что идешь домой?» Он сказал, что лучше останется в кустах, Промямлил Сергей. О, Боже, подумала я, Как прекрасно наши мужчины проводят время, А мы, дуры, ждем их и переживаем, И порой даже завидуем. Ты где гулял? Я как идиотка весь день сижу одна. Думаешь, мне не хочется? Думаешь, только тебе одному, да? Я ничем тебя не хуже. «Знали бы женщины, за что борются, чтобы иметь право посидеть в кустах? Почему он захотел остаться в кустах?» – спросила я строго. Сергей потупился и пожал плечами. «Не знаю». «И ты ушел?» «Ушел». «И даже не поинтересовался, что он там будет делать?» «Зачем?» – удивился Сергей. «Он же взрослый человек, раз решил остаться». «Значит, ему так нужно!» «Ты преступник!» Закричала я. «И всякий, кто так думает, тоже преступник! Если бы ты не оставил его там, Не произошло бы страшное преступление!» Закричала я и вовремя вспомнила, Что на этом, пожалуй, пора ставить точку. А, -а, «А что случилось?» Не на шутку испугался Сергей. «Иван!» Голос его дрогнул и оборвался. Взгляд растерянно расплылся по пространству кухни, потом сфокусировался, поплыл и наткнулся на Евгения. В глазах Сергея читалась паника. Остров понятия не имел, что стало в тех кустах с Иваном Федоровичем, и пожал плечами. «Успокойся», – пожалела я Сергея. «Иван Федорович жив. В противном случае Маруся дала бы мне знать». «Он-то жив, черт бы его побрал». «Ну да ладно, в остальном разберемся». «Женя, срочно едем к Марусе. В прихожей хлопнула дверь. Пришла Елена. «Вы куда?» – удивилась она. «У нас возникли срочные дела!» – пояснила я, хватаясь за ручку двери. «А как же вино?» «Отпразднуйте мир с Сережей!» – посоветовала я и шепнула ей на ухо. «Он действительно тебе не изменял. Во всяком случае, в тот день, когда намечалась вечеринка!»